Семейство электрические угри, электрохороидае, электрический угорь, электропохорус электрикус. Иоганн Мюллер описывает отличительные признаки этих рыб следующими словами. Пасть их спереди ограничивается межчелюстной костью, а по бокам верхней челюстью. Плечевой пояс прикрепляется к самой голове. Слепые кишки у них имеются, а задний проход помещается на горле. Яйцевод имеет вид кишки, семенные железы с выходным протоком. К этому мы можем еще присовокупить, что спинного плавника нет, а вместо него очень длинный заднепроходный плавник и два соединенных воздушными каналами плавательных пузыря. Электрические угри отличаются отсутствием чешуи, толстой кожей, покрывающей грудной и заднепроходной плавники, и зубной системой, состоящей из многочисленных мелких острых зубов в челюстях, небольшим рядом зубов на переднем небе и двумя рядами за передними зубами нижней челюсти. Электрический угорь достигает в длину двух метров и веса 15-20 килограммов. Примечание. Рекордные экземпляры электрического угря имеют длину до 3 метров. Конец примечания. Окраска верхней стороны по ЗАГСу, красивого оливкового зеленого цвета, с более темным теневым отливом, нижняя же сторона, прекрасного оранжево-красного цвета, Спина и бока украшены двумя, а иногда и более, рядами светло-желтых пятен величиной с вишню, пробегающих на равном друг от друга расстоянии. Длинный заднепроходный плавник аспидного и белого цветов, у некоторых же экземпляров с красной каемкой. Каждая из упомянутых пятен окружает выводную трубку, а кожа животного постоянно покрыта слизью, которая, как доказал Вольта, проводит электричество в 20-30 раз лучше, чем чистая вода. Месистый язык покрыт желтыми бородавками, желудок мозолистый. Вдоль спинных мускулов проходит необыкновенно большой, 80 см длиной плавательный пузырь, простирающийся далеко за конец кишки тогда как прямая кишка оканчивается у самой головы. Почти 4 5 длины всего тела занято электрическими органами, которые тянутся от заднего конца полости тела до конца хвоста, и на них приходится треть общего веса. Они представляют собой красновато-желтую, мягкую, просвечивающую студенистую массу и состоят, как говорит Гюнтер, Из двух пар продолговатых тел, лежащих непосредственно под кожей над мускулами, одна пара помещается на хребте хвоста, а другая пара вдоль заднепроходного плавника. Каждая связка состоит из плоских отделений или перегородок с поперечными перемычками. Внешние края перегородок представляются в виде почти параллельных линий идущих по направлению долевой оси тела и состоят из тонких перепонок, которые легко раскрываются. Они служат той же цели, что и столбики в соответствующем органе электрического ската, составляя стенки или границы для отвесных и поперечных перегородок, которых чрезвычайно много, и они так плотно стоят друг к другу, то кажется, будто они соприкасаются между собой. Мельчайшие призматические клеточки, лежащие между этими двумя рядами пластинок, содержат студенистую массу. Перегородки отстоят одна от другой приблизительно на 0,8 мм, имеют около 2,5 см в длину и содержат ряд из 240 клеточек, Так что электрический орган занимает чрезвычайно обширную поверхность. Весь аппарат иннервирует более 200 нервов, представляющих собой продолжение передних разветвлений нервов спинного мозга. В своем продолжении они отделяют от себя ветви к спинным мускулам и коже животного. У угря, как и у электрического ската, нервы служащие электрическим органом, гораздо толще тех, которые направляются в другие части тела для ощущений и движений. Каким образом происходит разрежение, зависящее от воли рыбы, мы не знаем. В той же мере остается загадкой удивительная способность животного, на которую указывал еще пять десятилетий тому назад Дубуа Раймоу, не проявлять ни малейшей чувствительности по отношению к своему удару, не убивать самого себя, несмотря на то, что удар, как уже доказано, проходит через его собственное тело во всей своей силе. Примечание. Электрический угорь относится к так называемым сильноэлектрическим рыбам, способным генерировать сильные электрические разряды. Напряжение тока разрядов угря иногда превышает 600 вольт, При этом сила тока невелика, доля ампера, поэтому для жизни человека они не опасны. Электрический орган угря ориентирован таким образом, что положительный полюс располагается в передней части тела, а отрицательный в задней. Мощные разряды электрический угорь используют для защиты и обездвиживания добычи. Кроме того, угорь может производить значительно более слабые разряды, но с гораздо большей частотой. С их помощью он как бы прощупывает водное пространство, находит добычу, обнаруживает препятствия, сигнализирует другим особям о своем присутствии. Конец примечания. О влиянии и способе электрических разрядов можно найти кое-что верного и в прежних наблюдениях. Давно уже, например, знали, что удары генерируются рыбой произвольно. Дотрагиваясь пальцем до тела электрического угря, Бажон ничего не чувствовал, но когда клал пальцы на его спину, то получал слабые удары. Когда однажды та же рыба при перемене воды упала на землю, и ни один из негров не хотел ее поднять, Бажон сам схватил ее за хвост и при этом получил такой страшный удар, что чуть-чуть не упал, и голова его некоторое время после того кружилась. Кошка, которая хотела укусить почти уже мертвого угря, с сильным криком отскочила от него. То же самое произошло и с собакой, которая лизнула другого угря. Уэльш положил металлическую пластинку на стеклянную, разрезал металлическую полоску пополам и, раздражая рыбу, получал искры посредством прикосновения к ней металлической пластинки. Первые удары, которые большие электрические угри в состоянии производить под влиянием хороших проводников электричества, имеют значительную силу. Человека или крупное животное, хотя и не умирают от них, но если разряд попадает в особенно чувствительные части тела, могут быть, смотря по обстоятельствам, ошеломлены. Маленькое животное легко поражается и умирает, словно от удара молнии. Каплер, проходя вброд по берегу одной реки в Суринаме, получил от одного проплывавшего между его ног угря такой сильный удар, что он, как бы пораженный молнией, упал в воду, и едва был в состоянии добраться до корня дерева. В продолжение двух минут мои ноги были словно парализованы, и я не мог двигать ими до тех пор, пока необыкновенное ощущение не исчезло, и ко мне не вернулась таким образом возможность продолжать путь. Каплер не имел при себе никакого спутника и, по всей вероятности, утонул бы, если бы получил удар в глубокой воде и вдали от берега. Гумбальд, в свою очередь, говорит тоже. Первые удары очень большого и сильно возбужденного электрического угря всегда сопряжены с известной опасностью. Если случайно получить удар, пока рыба еще не ранена или не утомлена продолжительным преследованием, то боли и ошеломления так сильны, что трудно даже представить себе это ощущение». Я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь испытанное мною сотрясение от разряжения Большой Лейденской банки было так сильно, как тогда, когда я неосторожно наступил обеими ногами на электрического угря, которого только что вытащили из воды. Весь день я ощущал сильную боль и почти во всех суставах. Электрический угорь распространен в большей части Южной Америки особенно по всей северо-восточной Бразилии, по Гвиане и Венесуэле, но он держится только в очень теплых водах. Его местожительство более или менее ограничивается, по-видимому, водами Льяносов. По словам Закса, любимым его местопребыванием служат узкие темные тенистые ручьи или болотца. Здесь он лежит по крайней мере днем на дне водного бассейна, Но время от времени, приблизительно через каждые две минуты, всплывает на поверхность, высовывает из воды ротовое отверстие, шумно втягивает в себя воздух и мгновенно снова погружается, причем порченный воздух выходит через жаберную щель. Примечание. Заглатывать в ротовую полость очередную порцию воздуха электрические угри должны каждые 15 минут, не реже. В ротовой полости имеются участки, которые пронизаны кровеносными сосудами и где происходит насыщение крови кислородом. Конец примечания. Настоящего жаберного дыхания у него никогда не бывает, судя по тщательным наблюдениям вышеупомянутого исследователя. Поэтому туземцы и узнают о присутствии электрического угря посредством этого яснослышного дыхания. С наступлением темноты эта рыба начинает двигаться и охотиться. Ее электрическая батарея делает ее гораздо более опасным врагом рыб, чем даже самые прожорливые хищные рыбы. Она пожирает всю добычу, которую может поглотить, и которая попадает в населяемый ею водный бассейн, как рыбу, так и крабов или попадающих в воду насекомых при волнообразно извивающихся движениях своего мягкокожего заднепроходного плавника, имеющего сходство с килем корабля, и с помощью своих коротких грудных плавников она плавает или прямо, или слегка дугообразно, красивее, чем какая-либо другая рыба, и с одинаковой ловкостью как назад, так и вперед, так как ее проходный плавник одинаково легко производит волнообразное движение воды как сзаду наперед, так и спереди назад. Приблизившись к преследуемой жертве, уголь разряжает свой парализующий удар, действие которого до того сильно, что в одно мгновение все рыбы и крабы в районе распространения этого удара опрокидываются навзничь и становятся неподвижными. Тогда он выбирает себе подходящую жертву и проглатывает ее с помощью сильного всасывающего движения, производящего явственный шум. С наступлением засухи он выкапывает себе, согласно наблюдениям Бетса, круглые норки в иле посредством частых вращательных движений. Этими норками он пользуется в тех случаях, когда вода в его местожительстве может иссякнуть, а он не смог своевременно улизнуть что он делает всякий раз, если только к тому есть возможность, так как лишен способности перекочевывать по земле и не в состоянии даже перебраться по влажному илу, и, подобно всем другим рыбам, погибает, если он отделен от других глубоких болот. Туземцы боятся и ненавидят электрического угря. До крайности костлявое мясо, хотя и не особенно вкусно, но все-таки и не противно. Электрический же орган слизистый и неприятный на вкус, поэтому его старательно отделяют и выбрасывают. О жизни электрических угрей в неволе имеется масса сведений, так как их не только наблюдали туристы на их родине, но и привозили живыми в Европу, где их особенно много воспитывалось в лондонском зоологическом саду. В своем описании пленных угрей я опять-таки сошлюсь на наблюдение ЗАГСа. Ловля производится лишь по особому поводу и посредством сетей. «Напрасно», — описывает ЗАГС, — попавшийся в сети и разъяренный электрический угорь, расточает теперь свои молниеносные удары. Однако мертвые рыбы и лягушки, внезапно всплывающие на поверхность вод, а также частью возгласы стоящих в воде рыбаков, все же свидетельствуют о силе этих электрических ударов.